Глава тринадцатая Всю оставшуюся дорогу Катя шла злая и рассерженная, пока не услышала вдалеке ритмичные звуки музыки. Компания свернула за угол, и рейв стал громче. Музыка доносилась из огромного заброшенного ангара посреди бывшей промзоны. Катя даже сквозь стены видела всполохи возбуждения и радости. Энергия мгновенно пропитала её насквозь, вымела прочь остатки грусти и злости и заставило от нетерпения ускорить шаг. Банан по-свойски кивнул охране на входе. «Салют, парни! У меня сегодня плюс один!» Он кивнул на Катю, фейсконтроль посторонился, и они оказались внутри. На сцене играл неизвестный диджей. Под потолком крутились разноцветные прожекторы, бросая цветные блики на танцующих людей. Музыка, всполохи эмоции, цветные пятна для Кати смешались в какофонию и она испугалась. Дениса нигде не было видно, и она чувствовала себя одинокой, брошенной и чужой на этом шабаше. «Эй, детка, ты чего?» — Банан заглянул ей в глаза. «Цвет. Так много цвета!» — прошептала она, озираясь по сторонам. Банан склонился к её уху. «Да, да, отдайся ему. Слишком много людей. Я никогда столько не видела. А ты почувствуешь, что их всех объединяет. Они все на одной волне». Катя закрыла глаза. Пульс. Музыка билась, как пульс одного большого организма и задавала ритм. Цветовые вспышки, ауры и звуки, которого от этого рождались, вторили битам и мелодии. Катя ощутила энергию зала и пропустила её сквозь себя. Её тело откликнулось. Она начала медленно раскачиваться в ритме музыки, затем стала двигаться смелее и, наконец, открыла глаза. Теперь всё воспринималось иначе. Музыка, свет. Вспышки ауры множества людей, будто слившихся в единый организм, гармонично сплелись в потоке энергии, который пронизывал насквозь и вовлекал в танец. Катя ощутила себя единым целым со всеми вокруг. Её аура впитала общее настроение и начала пульсировать в такт музыке Катя в танце двигалась всё смелее и раскованнее, и не замечала, что всполохи цвета общего настроения проходят через неё, многократно усиливаются и охватывают весь зал чего люди вокруг впадают в настоящий экстаз. Музыка стихла, остался только ритм барабана бочки. Бум-бум-бум, свет погас, настала очередь другого диджея. Катя повернулась и, улыбаясь, посмотрела на банана. «Спасибо, тут офигенно!» Зазвучал синтезатор, и включившиеся цветные прожекторы выхватили на сцене М. Зал одобрительно загудел. Катя снова начала двигаться в такт, не сводя глаз с банана. Неожиданно в мелодию вплёлся тот самый бит, который Катя слышала на сделанном Денисом устройстве. Она моментально развернулась к сцене. Рядом с диджеем действительно стоял он. Эм наращивала экспрессию постепенно. Толпой снова овладела эйфория. И даже Денис начал пританцовывать, а зал и вовсе бесновался и ликовал. Катя видела, что Эм потихоньку потянула к себе эмоции людей. С каждого по чуть-чуть, чтобы не снизить общий накал. Но и того, что она получила, ей хватило с избытком. Девушка моментально опьянела. Эм запрокинула голову и стала медленно покачиваться в такт музыки. А потом, под действием сиюминутного желания, шагнула к Денису и впилась в него жадным поцелуем. Он, очевидно, не возражал и ответил с не меньшей страстью. Вспышка энергии, бьющая от Дениса и Эм, ослепила Катю. Зал возлековал а Катя смотрела на них, оцепенев, и, чувствуя, как внутри неё разгорается настоящий пожар. Она задрожала от ярости. «Ого! Красный, оранжевый! Да ты люто ревнуешь!» Прямо воздух звенит. Мягко сказал банан ей на ухо. Денис и Эмма оторвались друг от друга и вернулись к инструментам. Катя повернулась к банану. «Я вовсе не...» «Кого ты обманываешь, глупышка «Я всё вижу и слышу, как и он, между прочим. Ты ведь понимаешь, что он умышленно старается тебя задеть. Знает, что ты смотришь». Банан говорил вкрадчиво как настоящий искуситель. Катя снова повернулась к сцене и со злостью взглянула на Дениса. Его взгляд был направлен в зал, и девушке казалось, что он смотрит ей прямо в глаза. «Пусть почувствует себя так же, как и ты», — продолжил Банан. «Ответь ему тем же». Её поле зрения сузилось до визуального тоннеля между ней и Денисом. Она поняла, что больше не может сдерживать клокотавшую внутри злость. Катя яростно крикнула и выплеснула багряно-красно-оранжевую волну в сторону Дениса. Он увидел это и замер с ужасом, глядя на то, как эмоциональный таран несётся в его сторону. Люди, которых задевало на пути, падали на пол, как будто их ударили электрошокером. Испуг в глазах Дениса отрезвил Катю. Раньше она видела в нём страх, только когда что-то угрожало ей. Но сейчас… Сейчас она угрожала ему. И было в его взгляде что-то такое. Детская обида, непонимание и разочарование. Катя пришла в чувство, Как она решилась на это? Причинить боль другому только потому, что ей самой больно? В последний момент она поймала волну эмоций за хвост и всосала её обратно, а потом развернулась и бросилась прочь из зала. Она не могла в себе разобраться. С одной стороны, ей хотелось убить его, с другой — для неё было невообразимо причинить ему страдания. Но и видеть эту парочку на сцене была выше её сил. Банан догнал её у выхода. «Зря, зря пожалела. Он всё равно никогда не сможет тебя любить. Как и все меры он просто не способен». Эти слова поразили её как разряд тока, и Катя, слабо контролируя себя, резко развернулась и выплеснула на банана комок эмоций, который предназначался Денису. Банан согнулся пополам, как будто ему дали поддых, и упал на колени, жадно ловя ртом воздух. А Катя нырнула в боковую дверь, за которой обнаружилась лестница наверх. Ей было всё равно, куда бежать, лишь бы подальше от всех. Лестница привела её на крышу. Музыка доносилась и сюда, но вокруг не было ни души. Катя села обхватила руками колени и отдышалась, постепенно приходя в себя. Внутри образовалась эмоциональная пустота. Весь негатив достался банану, так что Катя уже не сердилась, но всё равно не хотела никого видеть. Через некоторое время сзади раздались шаги. Она не стала оборачиваться. «Ох, еле нашёл», — сказал Денис и присел рядом. Она молчала, пытаясь подобрать слова, А он, похоже, просто любовался засиявшей на востоке полоской восхода. "Ну и как это было?" наконец выдавила из себя Катя. "Классный сет, думал тебе понравится", беспечно ответил он. "Я не про это", напряжённо сказала она. Денис пристально посмотрел на Катю. Она ощутила это по его ауре, но не стала поворачиваться и тоже разглядывала светлую полоску на востоке. "Ну, нормально. Нормально." «Всё, что ты можешь сказать? Ты её любишь?» «Нет, конечно», — он пожал плечами. «А как же тогда? Зачем?» «Что как? Ну, с ней просто круто, и всё», — после небольшой паузы ответил он. «А со мной? С тобой тоже круто, но по-другому». Катя посмотрела ему в глаза и отвернулась. но Он явно хотел сказать что-то ещё, но промолчал, а она снова не могла подобрать слов. «И мне с тобой по-другому», — наконец сказала она и снова встретилась с ним взглядом. «И что это тогда?» «Что?» — тихо спросил он. «Когда ты с ней, мне почему-то плохо, и тебе плохо, когда я с бананом. Если это не любовь, то что тогда?» Денис отвернулся и снова принялся разглядывать восход. «Это не любовь. Это ревность, чувство собственничества, замешанное на эгоизме» когда хочется, чтобы человек был только с тобой и больше ни с кем другим, чтобы дарил своё тепло только тебе. — И что, тебе этого хочется? — спросила Катя, продолжая буравить взглядом его скулу, но Денис так и не повернулся. — Может, и хочется, — равнодушно сказал он. — Но я стараюсь справиться с этим. — Да зачем? — не выдержала она и повысила голос. — Потому что любовь — это ужасно. Это как свет. Вот он везде. Красивый, цветной, солнце появляется и начинает греть. И когда этот свет для всех, то всем хорошо и тепло, а сконцентрируй его на ком-то одном, как линза или лазер, знаешь что получится. Когерентный пучок света, не задумываясь, ответила она. «Ну да, ты же начитала умных книжек», — проговорил он со вздохом. «Так вот, лазер или линза способны прожечь тебя насквозь. На месте сердца останется обугленная дыра на всю жизнь». Откуда ты знаешь? Сам же говорил, что не можешь любить. Денис вздохнул. Видел. У меня друг, наставник, он мне как отец почти, давно уже живёт с такой дырой вместо сердца и никак залечить её не может. Катя задумчиво смотрела, как из-за крыш появляется яркий луч солнца. Слова Дениса звучали логично. Я ей самой недавно было ужасно больно, и меньше всего она готова была испытать это снова. Только вот верить ему совсем не хотелось. Пока они шли от кафе к мотоциклам, Алиса неожиданно заявила. «Вот за что люблю мелкие провинциальные городки, так это за их отсталость. Где ещё на улице встретишь такое сокровище?» Она указала на старый таксофон на столбе. «Подождёшь минут пять?» — спросила она, доставая монетку. Алексей пожал плечами. Разве у него был выбор? Девушка подошла к таксофону и набрала единственный номер, который помнила наизусть. Она представила, как на той стороне в гостиной коттеджа затрезвонил старинный аппарат из красного дерева, инкрустированного золотом. Неожиданно трубку поднял секретарь матери Никита. «Это Алиса. Позовите маму», — быстро проговорила она. «Жанна Аркадьевна сейчас занята», — важно ответил рыжий наглец. Алиса закипела. Мало того, что этот подхалим всё время пытается фамильярничать, так теперь ещё и смеет выпендриваться. Подхватил синдром вахтёра и решил, что вправе её ограничивать? Конечно, мать много раз напоминала ей, что орать на прислугу ни в коем случае нельзя, потому что таким образом опускаешься на их уровень, и даже при крайнем раздражении говорить надо спокойно, жёстко и отчётливо. Но на этот раз Алиса не сдержалась. «Ты вообще охренел!» «Значит так, бежишь к ней и говоришь, что я звоню. Одна нога здесь, другая там, в стремительном прыжке по направлению к моей матери, потому что иначе я вернусь, выдерну тебе эти конечности, разверну их и затолкаю обратно в жопу. Ты меня понял?» Алексей, стоявший поодаль, посмотрел на неё с уважением. Видимо, она слишком громко говорила. На том конце ничего не ответили, Но трубка стукнулась о стол. Спустя несколько минут Алиса услышала приближающийся перестук каблуков. Только её мама имела странную причуду носить их даже дома. «Ты нашла его?» — спросила Жанна вместо приветствия. «Я тоже рада тебя слышать». Алиса не удержалась от ехидства. «Почти. Скоро найду. У меня есть две новости, которые тебя заинтересуют. Первая. Я сейчас нахожусь рядом с его дочерью» и у неё есть все способности папочки. Возможно, она даже сильнее. Я никогда такого не видела. На том конце трубки повисла тишина. «Алло, ты меня слышишь?» — на всякий случай спросила Алиса. «Доченька, я тобой горжусь. Ты даже не представляешь, насколько это хорошая новость», с неожиданной теплотой сказала мать. Алиса вздрогнула. «Доченькой её не называли лет с пятнадцати». Жанна продолжила. «Значит так. Слушай меня внимательно. Приоритет меняется. Ты должна защищать эту девушку, чтобы никто и ничем не мог ей навредить. То есть Глеба искать больше не надо? Просто я уверена, что её вот-вот повезут к отцу». «Надо. Господи, насколько же всё стало проще. Если ты права, то давай подождём, пока не поймаем сразу двух зайцев. Сообщи мне, когда они окажутся рядом. Но дочь всё равно». С этого момента приоритет номер один. Да, ты сказала, что новости две. Алиса знала, что из-за гипотетической прослушки матери не понравится, если она начнёт рассказывать по телефону о чём-то способном раскрыть существование меров, поэтому попыталась объясниться, не вдаваясь в подозрительные детали. Вторая касается соцсети Emron. Теперь достоверно известно, что в ней есть особый режим, способный отслеживать аномалии резкие смены эмоционального спектра с указанием цвета и точных координат. «И откуда ты это знаешь, дорогая?» В голосе матери прозвучало нечто такое, что заставило её напрячься и ответить как можно более обтекаемо. Я следила за помощником Глеба. Он ходил с приложением и искал... «Ну, ты поняла. Благодаря этому он и нашёл дочь Глеба». «Ты понимаешь, что это значит? Что канон нарушен?» Не им, а разработчиками приложения. «Он знает, что ты рядом. видела что ты следила за ним?» — неожиданно прервала её мать. «Нет. А как ты тогда поняла, как работает приложение?» Алиса растерялась, не в силах сходу придумать правдоподобную версию, в которой не было бы места Алексею. «Ты сейчас одна?» — напряжённо спросила мать. Алиса взглянула на друга. Когда она снова заговорила, её голос предательски дрогнул. Да, одна, я просто следила за ним и видела... Она надеялась, что на том конце провода не заметили секундные заминки. И вдруг её прошиб холодный пот. Мать неспроста задала этот вопрос. Она наверняка что-то знала. Кто-то видел их с Лёшей, Дмитрий, например, на похоронах. А если так, то сейчас мать поймёт, что с приложением возился именно он и что её друг знает об имерах. «Слушай, тут какой-то ахтунг», — неожиданно сказал Алексей совсем рядом, тыкая пальцем в экран смартфона, который непрерывно хрюкал сообщениями. Алиса мгновенно прикрыла рукой трубку, шикнула на друга и быстро сказала матери. «Так, прости, таксофон пищит и просит ещё монету, а у меня закончились. Всё, жди звонка, когда найду Глеба. Задачу поняла? Пока». И сразу повесила трубку. ты что дурак Накинулась девушка на Алексея. «А что такого? Я бы показал тебе, какой тут пипец творится. Но ты же опять боливанёшь». Усмехнулся он, отойдя подальше и помахав смартфоном. «Но что там ещё?» Множественные аномалии. Толпа людей с розовым и жёлтым, которые периодически ступеньками скачут вниз, потом опять фигачат красным и оранжевым. Около семи человек сильно зацепило, и это всё в одном месте. а ещё «Что-то странное чуть поодаль, но в том же районе я такого ещё не видел». «Что странное?» — напряглась Алиса. «Как будто контрастность пропадает. По карте движется невидимое пятно, а все цвета рядом с ними тускнеют или совсем растворяются, и оно идёт ровно туда». «Быстро, по коням!» — приказала Алиса и бегом бросилась к мотоциклу. Когда Катя с Денисом вернулись в зал, м уже сменила ритмы и вместо энергичного бита выдавала гипнотизирующую плавную мелодию. Общая аура трансформировалась в другие оттенки, и люди двигались не так быстро. Зато м на сцене просто светилась от счастья. Катя поняла, что та сегодня зарядилась энергией недели на две вперёд. Она сейчас была так блистательно хороша, что Катя невольно залюбовалась. «Ну что, поехали?» «Прощаться с ними не будем?» — спросил Денис. «Не будем. Поехали», — кивнула она. В этот момент мир вокруг неё вздрогнул и пошёл рябью. Каратинка перед глазами начала расплываться и тускнеть. Горло подкатила тошнота, и Катя согнулась вперёд, стараясь отдышаться. «Ты чего?» — обеспокоенно спросил Денис. «Ты не видишь?» — прохрипела она. «Чего?» Прежняя гармоничная картина зала разрушилась, как карточный домик. Повсюду вспыхнули яркие нелепые цвета, раздались ужасные звуки, по коже одновременно прокатились озноб и жар. Она схватила Дениса за руку. «Что-то не так. Нужно уходить быстрее, надо найти остальных». «Да что случилось-то?» — спросил он. Катя оттолкнула его и побежала к сцене. Она хотела предупредить Эм и других Эмиров, хотя ещё не понимала, о чём именно. Денис догнал её и остановил. «Ты можешь нормально сказать? Нужно их предупредить, чтобы срочно уходили». По залу покатилась фиолетово-багряная волна тревоги. Люди прекратили танцевать и нелепо заметались по залу. Некоторые упали на пол, задыхаясь от страха. Денис схватил Катю за руку и подбежал к сцене. Там Ярик и Банан пристально смотрели на Витю. «Ты чего творишь?» — крикнул Ярик. «Алло, это не я!» — возмущённо ответил тот. «А кто тогда?» Музыка с неприятным скрежетом прервалась. Все повернулись к сцене. Яркий прожектор высвечивал «М», которая испуганно пятилась. Она покинула пятно света, а с другой стороны в нём тут же появился белоголовый каннибал. «Каники!» — истошно завопил Ярик. Денис запрыгнул на сцену и побежал к «М». Кто-то задел прожекторы или пульт управления ими и лучи бешено запрыгали по залу. Катя потерялась в пространстве и с трудом понимала, что происходит на сцене. Она закрыла глаза, сконцентрировалась на цвете и увидела тьму. Чёрная бездна пожирала розовый цвет, сияющий в одинокой фигуре на сцене. Катя открыла глаза. Денис схватил световую пушку и как ядро запустил ей в каннибала. От удара тут упал, а следом за ним, тряпичной куклой, на пол упала Эм. Каннибал быстро вскочил и нырнул в темноту. Денис бросился к девушке. Следом за ним на сцену запрыгнули Ярик и Витя. Катя поспешила за ними. Эмм лежала на полу и без выражения осмотрела в потолок. Денис принялся тормошить её за плечи, но она не реагировала. «Эмм! Чёрт, чёрт, чёрт!» — кричал Ярик. Банан подлетел к ним. «Их, до хрена! Валим, валим!» Катя обернулась и увидела, что с другой стороны сцены к ним идёт множество людей в чёрном. «Берите её», — приказал Денис Ярику и Витя, а сам отодрал от световой конструкции металлическую трубу и преградил каннибалам путь, закрывая собой Катю. Девушку парализовала от страха, и она совершенно не понимала, что делать. Воцарилась паника, люди метались из стороны в сторону, и в этом хаосе Катя даже не понимала ни в какой стороне выход, «Ниоткуда приближается опасность». Витя с Яриком подхватили бесчувственную «М» и побежали к служебному выходу. Банан старался им помочь, но ширина прохода этого не позволяла, так что двигались они слишком медленно. Денис прикрывал их отход. Если бы не он, то каннибалы легко догнали бы их, и даже не переходя на бег. Компания добралась до лестницы. «Вниз, вниз, быстрее!» торопил их Денис, преграждая путь каннибалам. Катя, начав спускаться следом за бананом, обернулась и увидела, как он машет трубой перед носом преследователей, а те не решаются напасть. Она бегом спустилась на один пролёт, как вдруг снизу показался Ярик с Витей и Эм. «Там тоже они!» Эмеры вернулись к Денису. «Наверх!» — скомандовал он и начал отступать следом за ними, отмахиваясь от каннибалов. «Быстрее, быстрее!» — крикнул откуда-то сверху банан. Я не могу больше, просипел Ярик. Катя обернулась. По его лицу скатывались крупные капли пота. Он упал на одно колено, и М, эм, которую они несли на руках, с глухим жутким стуком опустилась на ступени. Всё бросаем, сказал Витя и отпустил ноги девушки. Ярик с ужасом смотрел на лицо М. Сердце Кати сжалось. Так же нельзя. Такая красивая, энергичная, страстная М. «Они не могут бросить её!» «Вы что?» — отчаянно крикнула она. «Всё, ей не помочь! Она уже труп!» — крикнул откуда-то банан. Катя взглянула на Дениса в поисках поддержки. Уж он-то точно не бросит девушку, с которой только что целовался на сцене. Но он только медленно помотал головой, схватил её за руку и потащил прочь от тела М. Катя всё оборачивалась и не могла поверить, что внизу, Лежит так то совсем недавно была такой живой, непосредственной и настоящей. Постоянно поворачиваясь назад, она не заметила, как совсем рядом на лестнице появились два каннибала. Катя взвизгнула, Денис отреагировал моментально. Обернулся и с размаху залепил трубой первому по ключице. Противный мокрый хруст вразумил второго, и тот благоразумно отпрыгнул вниз. Но Денис, перекошенным от ярости лицом, бросился следом. Катю снова кто-то схватил за руку и потащил наверх. Она пробежала пролёт и обернулась. Денис иступлённо бил Каников трубой. Они пытались отмахиваться, но сопротивляться его яростному напору не могли. Катя с ужасом поняла, что он их сейчас убьёт, но так и не увидела, чем всё закончилось. Её затащили на пустой третий этаж. Тут стояло вентиляционное оборудование и какие-то странные агрегаты. Эмиры успели пробежать полпути до второго спуска вниз, когда оттуда появилась пятеро каннибалов. Катя обернулась. Со стороны лестницы, по которой они только что бежали, тоже выходили парни и девушки в чёрном. Ярик заорал. Катя испуганно обернулась и успела увидеть, что их свете окружили, но вдруг кто-то схватил её за горло, дёрнул в сторону и прижал к стене. Теперь она видела только лицо с угольно-чёрными, бездонными глазами. Каннибал нетерпеливо облизнулся и приблизился на расстояние дыхания. Тьма в его глазах заслонила от Кати весь мир. Она попыталась дёрнуться, но поняла, что не владеет ни руками, ни ногами. Мозг словно отключили от остального организма. Разве только появившаяся тоскливая боль в сердце напоминала о том, что голова ещё соединена с телом. Боль усиливалась, словно из грудной клетки выдирали душу. Мысли, чувства, силы всё поглощало тёмная бездна чужих глаз, а разум наполнялся первобытным ужасом, ощущением, что сейчас она перестанет существовать, что всё составляющее её сущность вырвут и проглотят без следа, а на полу останется безжизненная оболочка, такая же, как от М. Катя так испугалась, что попыталась хоть как-то помешать этому. Она попробовала выстроить барьер между собой и бездной, да куда там. Его смелее даже не заметили. Тогда она решила вернуть себе хоть каплю того, что у неё отняли. Настраиваться для этого было уже не нужно, они с каннибалом и так составляли единое целое. Катя сделала предсмертный судорожный вдох и разом вернула себе всё, что, казалось, уже потеряла. И даже больше. Остановить поток хлынувшей в неё энергии она не смогла. Невероятные силы, чёрная, гадкая субстанция ворвалась в её мозг, и реальность начала уплывать. Она видела, как её мучитель падает на пол, а окружающие застывают при виде этой картины. В Катиной голове роились чужие мысли и образы, словно она разом погрузилась в мириады жизней и душ, которые успел поглотить каннибал. От этого она плохо понимала, что происходит на самом деле, а что всего лишь галлюцинация. Она равнодушно смотрела, как, споткнувшись о подножку каннибала, Денис растянулся на полу и выпустил из рук трубу, как на него навалились ещё четверо в чёрном и пытаются заглянуть в глаза. И вдруг она заметила, как в чёрной туче, заполнившей помещение, воссиял белоснежный ангел.